глава пять миха честно говоря миха опасался что все будет куда как хуже все же столкновение двух мировоззрений двух цивилизаций пусть и даже одна из них сгинула в незапамятные времена не могло пройти легко. он ждал вопли ужаса истерик, но не того что маги будут осматриваться с искренним любопытством. Да и вообще воспримут происходящее, если не как должное, то почти. С другой стороны, с другой стороны люди слишком устали, чтобы удивляться. Отойдут, успокоятся, осмотрятся, опять же, тогда возможно и случится коллапс сознания, или не случится, что тоже вполне вероятно. Главное, что и сам Миха ощущал лишь огромное облегчение и еще надежду. Башня стояла, функционировала, даже этот слегка безумный лифт. А значит, есть надежда, что уцелела не только она с лифтом, но и что-то куда более нужное. Еще бы найти это нужное и понять, что с ним дальше делать. «Так его надо поднять». «Я сам», — мальчишка искренне попытался сесть, и скривился то ли от боли, то ли от слабости. Миха подхватил его на руки и спросил. «Куда?» «Тут можно сразу». Джер, кажется, начал осознавать, что и у его тела есть предел. Во всяком случае, вырываться и доказывать, что он дойдет, не стал. Как и возмущаться самоуправством Михи. Комната. Что сказать, даже если древние вправду были рептилоидами, то комната их мало отличалась от знакомых Михи. Небольшая, квадратная, с белыми ровными стенами и таким же белым потолком, по которому пролегла пара светящихся нитей. Узкая кровать у стены. То же, что характерно, белая и, главное, выглядящая цельнолитой. Все-таки рептилоиды. Хотя... Он осторожно положил Джера на кровать, отметив, что эта белизна чересчур бьет по нервам. — Лежи! — сказал Миха. «Лежу — Лежу. Мальчишка сцепил руки на груди и глаза прикрыл. И выражение лица стало серьезным. Того и, гляди, решит последнюю волю огласить. Впрочем, хватило его ненадолго. — А что значит активация визуальных контуров? — Понятия не имею, — честно ответил Миха. — А что? — Система предлагает выбрать, согласно предпочтениям пользователя. — Тогда выбери. Голова. — Не прошла. А то она резко так, и потом раз, и всё. — Ещё немного, и было бы всё, — проворчал Карага. — Да тебе повезло. По стене поползли узоры. Ярко-жёлтые, как будто изнутри проступили кляксы. Одна, другая... А потом зелёное пространство дрогнуло, и стены изменили цвет. Потом снова, и снова. А кровать изогнулась, подстраиваясь под форму тела, и верхняя часть её приподнялась. Так удобнее, пояснил Джер. Оказывается, тут можно и вот так. Стена стала чёрной. Подростки. Чего ждать-то от подростков? Даже и на мирных «Вода!» мяру чёрная стена не впечатлила. Тем более на контрасте с полом, который стал ядовито-жёлтым. «Мне обещали воду!» «Твой блок будет следующим?» «Ага, я вывел внешнее управление. Система предложила. Там можно самой настроить будет и...» «Спи!» Карага щёлкнул пальцами, и мальчишка отключился, не договорив. «Что? Ему отдыхать нужно?» «И это его...» — он осторожно потрогал шип. «Тоже требует покоя. Процесс сложный, и, возможно, во времена иные он проходил как-то иначе. Так, мне кажется, сейчас же мальчик молод и силён, поэтому, собственно, ещё жив. Миара?» «Новый локус!» — она повернула голову мальчишке. «Здесь. Надо присматривать. Эта штука внутри, как мне кажется, растет». «Не кажется», — подтвердил Карага. «Она действительно растет, и количество отростков, ответвлений, пока не придумал, как их называть, увеличивается. Соответственно, и ткани травмируются». Джер дышал ровно. «И что с ним будет?» — осторожно поинтересовался Миха. — Понятия не имею, но, надеюсь, процесс все же конечен. Я бы рекомендовал дождаться завершения его стабилизации и тогда уже выводить юношу из сна. Или, если процесс затянется, выводить ежедневно на небольшой срок с тем, чтобы убедиться, что разум сохранен да и кормить здесь нет возможности поставить систему внутреннего питания точнее подозреваю что есть но где то там он махнул рукой на стены по которым пошла рябь а затем в черноте появились звезды они вспыхивали и гасли вспыхивали и снова гасли соединялись тончайшими линиями создавая причудливые узоры он выживет Миха смотрел на парня, который сейчас спящим выглядел беззащитным, и немного глупым, и черты лица еще детские. «Если повезет, если нам повезет», — счел нужным уточнить Карага, а потом обратился к Миаре, которая задумчиво пыталась расковырять стену. «Дорогая, пациента нельзя оставить без присмотра. Поскольку исцелители здесь лишь я и ты, ты дежуришь первым». Стена не расковыривалась, хотя магичку это обстоятельство ничуть не смущало. «Почему?» «Потому что ты мудрый и опытный, а я хочу, мать вашу, помыться». «Ясно». Карага усмехнулся. Я бы не дожил до своих лет, если бы не понимал, сколь опасно встать между женщиной и ванной. Идите, я пока посижу. И я. Ица опустилась на пол. Она села, скрестив ноги по-турецки, и руки положила на колени, выпрямила спину, прикрыла глаза и буркнула. «Я видеть, если ты хотеть сделать ему плохо. Я забрать твое сердце». «Женщины». Карага вздохнул. — Такие женщины. Вторая дверь расположилась рядом с первой. И снова комната, квадрат белых стен, две линии на потолке, узкая кровать, короб стола и второй, надо полагать, стула или табуретки. — А ванна где? — возмущённый вопль нарушил тишину. — Где, мать вашу, ванна? — Миха заглянул за вторую дверь. И вправду ванны не было. Кранов тоже. Ничего не было, кроме белоснежной комнаты с привычными уже двумя светящимися линиями по потолку. А нет, стоило войти, и на стене появились два круга со схематическими отпечатками ладоней. «Нажми», — посоветовал Миха, указав на круги. «Только сначала разденься». На первый взгляд дырок в потолке не имелось, да и краны лейки отсутствовали. Но мало ли. Вот чего он не ожидал, так это того, что магичка последует совету прямо сейчас. Она с раздражением стянула грязную куртку и принялась за брюки. «Стой!» — рявкнула она, когда Миха решил выйти. «Ты куда собрался?» «Туда, там...» «Надо посмотреть, как другие, и вообще сама справишься». «А если не сработает?» — возразила она, отправляя скомканную рубашку к штанам. «Или надо будет помочь». «Спинку потереть». Миха не удержался. «Раньше спинку мне рабы терли», — произнесла Миара со вздохом. «И массировали, и вообще, где нормальная купальня?» Она ногой отправила грязную одежду к двери и решительно подошла к стене. На полу тоже возник круг, который слегка расширился, сузился и мягкий женский голос произнес. «Предварительное сканирование завершено». «Это еще кто?» Мяра застыла. «Полагаю, искусственный интеллект что голем говорящий а а, -а. «Выберите программу очистки». На стене вспыхнули строки, и, судя по количеству иероглифов, написано было многое. «Попроси ее озвучить», — предложил Миха. «Да я понимаю», — пальчик Миары скользил по строкам. «Глубокая. Пойдет. Все, можешь идти. Вину, думаю, тоже помочь надо. И скажи, Карага, что я надолго». «Наверное. Или как пойдёт». Миха вышел за дверь. края уха он услышал лёгкое шипение. Донёсся и аромат, какой-то очень знакомый. Да, пожалуй, так пахло хозяйственное мыло. А следом очередной вопль. «Вода! Где, мать вашу, нормальная вода?» Выйти из комнаты он не успел. Мяра, несомненно, была чистой, очень чистой загары тот побелел там, где он имелся, а ещё она была голой и косматой. Волосы её не просто растрепались, они поднялись с тёмной копной, легли на плечи, прикрывая как-то наготу. — Вода! Там нет воды! — А что есть? — Не знаю, оно зашипело, завоняло. Мяра поднесла руку к носу и вдохнула запах. «Боги, от меня теперь пахнет, как от прачки какой-нибудь!» «Зато ты чистая!» «Чистая? Я не хочу быть чистой без воды! Я хочу ванну! И чтобы горячая, и чтобы с ароматными маслами! У меня дома большая коллекция ароматных масел для ванны, и соль тоже, и...» Она сгорбилась и села на кровать. «Ты просто устала!» — Наверное, стоило бы уйти. Более того, это было бы самым разумным из того, что Миха мог сделать. Но он опустился рядом. — Ты очень устала, и понимаю, что обидно. Зато ты чистая. — Чистая, — повторила она. — Вот найдем сердце Бога, вернемся, спасем мир, тогда и поставишь себе ванну. Джер не откажет. «Или Карага?» «Я не пойду за него замуж». «Не иди», — согласился Миха. «Никто тебя не заставляет». «Почему?» «Ну...» «Это было бы выгодно. Ты мог бы пообещать Карага мою руку. Он был бы вернее». «По-моему, даже если я пообещаю ему все сокровища мира, он не станет слишком уж верным. Да и пока у нас общее дело...» А потом видно будет дома там где я жил у нас не принято принуждать кого то к замужеству да она взяла пальцами тонкую прятку и потянула сухие какие чтобы это ни было теперь они как солома а как принято как обычно парень и девушка встречаются некоторое время если нравятся друг другу Потом идут и подают заявление. — Просят хозяина благословить их брак? — Не хозяина, государство. — А зачем? — Как сказать, многие уже полагают, что и незачем. Это скорее узаконивание отношений с юридической точки зрения, имущественные права и все такое. Ты успокоилась? — Не знаю. Она зарылась руками в волосах. — Теперь ещё и расчёску искать, и волосы спутаются, одежду. — Попробуй здесь посмотреть. Там были другие строки. Может, найдётся ещё какой режим? Расслабляющий там или вроде того. И про одежду спроси. В моём мире такие големы могли понимать вопросы и подсказывать, если нужно. — Спасибо. Она поднялась, красивая все еще, и знает об этом, и сейчас дразнит близостью, наготой этой. Вон ступают медленно, текуче, как эта женщины умеют, когда хотят привлечь внимание. Миха встал и вышел. «Ты совершеннейший дикарь!» — донеслось в спину слегка обиженная «Знаю!» — отозвался он. И улыбку не сдержал. Винченца стоял перед стеной, по которой бежали строки, и задумчиво водил пальцем от одной к другой. «Тоже понимаешь?» «Как ни странно, но да. То есть, что написано, понимаю, а смысл вот уходит. Язык, к слову, очень похож на мишекский что означает стандартная программа трансформации». «Понятия не имею». — Ну, если стандартное, нажимай. — Ага, выбор типа модуля. Буквы сменились картинками. — Комнату изменит. К Михе пришло понимание. — Выбери то изображение, которое тебе нравится. — Странные они. Винченца чуть склонил голову. — Какие-то не такие. Хотя это вот и ничего. Он ткнул пальцем на картинку. И белизна стен потемнела, Под потолком проклюнулись линии золоченого карниза. У одной стены с тихим шелестом Развернулись багряные шторы, А кровать расширилась, Обзаведшись резным изголовьем И изогнутыми ножками. Да и стол не отставал. «Это получается, что я могу... Любое?» Глаза Винченца загорелись. «Это ведь не иллюзия!» — Это тварная магия. Но она в принципе невозможна. То есть, в принципе, как раз возможно. Однако расчеты магистра Старвина подтверждают, что переход энергии в материю сопряжен с огромными потерями. — Полагаю, что дело не в магии. — А в чем тогда? — Венченца нежно провел по кровати. — Дерево. И на ощупь дерево. — На иллюзию не похоже. Я знаю, что такое иллюзия. — Иллюзии разными бывают. Впрочем, думаю, разберетесь. Кивок. Рассеянный взгляд и ощущение, что он миха лишний. С другой стороны, он очень надеялся, что древние в мудрости своей не забыли поставить в систему защиту от дурака и что в попытках изучить магию их Винченце не обрушит систему. Хотя, нет, не обрушит. Права у него наверняка ограничены, пользовательские. Так что пусть осваивается и пользует. Наемники расположились неподалеку. Заняли вдвоем одну комнату, что нисколько Миху не удивило. Впрочем, как и содержимое рюкзака, заботливо разложенное по полу. Горящая рамка на стене имелась, как и надписи, которые, впрочем, тень проигнорировал. А Миха, к стыду своему, понял, что эти закорючки не прочтёт. «Тут комнату можно изменять. Эй, как тебя там, помощник?» «Имя данного локуса не установлено». Охотно отозвался голос, заставив тень повернуться. И нож в руке его мелькнул, мелькнул и исчез. «Будешь Марусей». «Имя установлено. Закрепление временное». «Это что?» Тень явно был насторожен. «Это, считай, голосовой помощник». «Что?» «Голем. Ты ему говоришь, что тебе надо, а он помогает найти то, что это надо. В теории». «Хрень!» — сказал наемник и слегка расслабился. «Маруся, смоделируй комнату для двух человек. Необходимо две кровати». «Объем жизненного пространства недостаточен. Нарушение существующих норм жизненного пространства в расчете на одну дееспособную особь приводит к повышению уровня стресса». «Охренеть!» «И что делать?» Миха подозревал, что Тень не согласится поселиться где-то еще. Возможно объединение двух ячеек с созданием общего пространства увеличенного объёма. Однако предупреждаю, что подобный вариант исключает наличие зоны индивидуального пользования. «Создавай. На двоих. Стандартный вариант. В общем, душ там. Тоже, скажешь ей, она отзовётся». «Баба?» «Голем», — пояснил Миха. «Считай, что на самом деле её нет. Что это...» «Не знаю, камни магов и заклятие». «Эй, заклятие, ты меня слышишь?» Тень задрал голову. «Дыр не вижу. Во что она говорит?» «Модуляция звуковых волн происходит в энергочувствительных мембранах, расположенных по периметру. Сменить имя?» «Маруся. Обращайся к ней, Маруся. Или придумай какое другое». Тень почесал голову и буркнул. «Разберёмся. Эй, Маруся, тут помыться можно? И одежду бы. Я бы и пожрал чего, а то...» «Расконсервирование!» — Миха вышел и прислонился к стене. «Нет, ну его, всё равно же хрень. Древняя башня и древний искусственный интеллект, который вполне себе бодрый жив, и, главное, отзывается». Надо и вправду помыться, что ли. Но сперва заглянуть к мальчишке, а то совесть — дело такое. Впрочем, Джер спал. Карага сидел рядом, вытянув ноги и чуть запрокинув голову. Впрочем, стоило появиться Михе, и он приоткрыл глаз. И снова закрыл. А вот Итса встала. — Я хотеть идти. — Иди, — согласился Миха, посторонившись. «Правда, если потеряешься, то я не виноват. Или заблудишься, или встретишь какую погонь, или еще что случится». Она нахмурилась, и губы упрямо поджались. «А еще ты собиралась сидеть здесь с ним, но это тоже твой выбор, заставлять не буду». «Юность столь нетерпелива». Крага глаза открывать не стал. Но если дева успокоит то состояние сего молодого человека выправляется. Мне кажется, эта штука замедляет рост и становится ближе к человеческому организму. По ощущениям, я бы сказал, что к весьма конкретному человеческому организму, потому возможно, что в присутствии прекрасной девы нет необходимости. «Он не умереть!» — сказала яйца, выделив главное. — В ближайшее время определённо. Но с древними артефактами никогда нельзя быть уверенным. Кое-что я могу сделать. — Сердце тут, рядом. Я... — Итса положила руки на грудь. — Я слышать его, оно звать, и мне надо идти. В её голосе было столько отчаяния. Миха вздохнул и присел так, чтобы глаза его оказались на одном уровне. «Послушай, это хорошо, что оно здесь, и что ты его слышишь, это значит, что мы тут не зря все это затеяли. Походы, приходы, и что шанс действительно появился, надеюсь. Я как-то не хочу сгинуть в метеоритном дожде». «Кто хочет? Сколько бы ты ни прожил, смертью в большинстве случаев воспринимается неприятной неожиданностью». Не упустил случая Карага. «Ну, смотри, что дальше? Ты вытащишь это сердце из хранилища, но дозволит ли тебе система?» «Я иметь право». «Тебе сказали, что ты имеешь право, но у системы может быть другое мнение. Мне бы не хотелось, чтобы древние решили, что их грабят». «Твой отец, что бы он сделал, если бы кто-то проник в его сокровищницу?» «Невозможно». «Тебя, если подумать, тоже было непросто похитить. Так что представь, кто-то проник в сокровищницу, выбрал там что-то да нельзя ценное и заявил, что это его, что у него права». Губы и дрогнули. «Он, снять кожу, убить». — Долго убить. — Вот видишь, а мне как-то не хочется, чтобы всех нас убивали. Может, конечно, древние были куда гуманнее вас, но опытным путем проверять не тянет. — И как? — Для начала успокоиться. Ведь даже если система позволит тебе взять это сердце, ты знаешь, что с ним делать? Молчание. — Несть, дать бог. «Бог встать и спасти всех!» «А куда его нести? И где взять того Бога? Причем не факт, что по воскрешении он проникнется к людям любовью. Мы ведь это уже обсуждали, да и чисто практически. Вот посмотри, если забрать сердце и убираться отсюда, то люди устали, все. Миара, Венченца, наемники, Карага вон. Карага величественно кивнул. — Джер, к тому же, не в состоянии куда-то двигаться. Ты его бросишь? Или уйдешь одна, бросив нас всех? Она закусила губу. — Смотреть! — выдохнула яйца наконец. — Мы... мочь смотреть! — На сердце бога? — Да. — Смотреть от этого, думаю, вреда не будет. — А... Мы дождемся, пока Джер придет в себя. Миара попробует выйти в этот ваш мир духов. Почему-то показалось, что термин «цифровое пространство» не будет понят. Там она поговорит с духами, попытается вызвать конкретных, кто знает, как управлять этой вот башней. И, возможно, тогда получится открыть безопасный проход. «И вообще понять, куда идти и что делать. Сердце Бога — это хорошо, очень, но нам нужна ещё информация». Кажется, Миху поняли. Во всяком случае, ему протянули руку, яйца сказала. «Тогда я ждать». «А смотреть?» Она чуть подумала и покачала головой. «Нет, я... оно звать громко, и если смотреть, то...» Могу хотеть больше, разум терять. Что ж, в этом определённо была логика. А потому Миха подавил зевок и подумал, что сердце сердцем, а вот помылся бы он с удовольствием.